Глава 30. Марионетки, подобно скоплению муравьев, двигались, превращаясь в одну огромную копошащуюся массу, а мы с Гороной невольно пятились назад, смотря на удивительную трансформацию. «Понятия не имела, что они так умеют», — икнула она, задрав голову. В итоге марионетки превратились в массивную фигуру с огромными руками-молотами, бочкообразным торсом и короткими толстыми ногами. У этой штуки не было ни головы, ни ладоней, да и, откровенно говоря, они ей были и не нужны. Я ожидал, что этот голем обрушит на нас одну из своих рук, но он поступил иначе. В центре торса было что-то вроде глаза — крупная линза, оплетенная сотнями проводов, собранная из сотен монокуляров, выстроенных по окружности. Получилось что-то вроде огромного фасеточного глаза, но вогнутого в тело механизма. И внутри этого самого глаза вспыхнул огонь. Из каждой линзы выстрелил луч, соединяясь в одной точке и формируя один, настолько мощный, что с легкостью плавил камень. Этот луч устремился к нам и рассек надвое широкую улицу. Мы с горона рефлекторно бросились в разные стороны. Игорь Вэй, отлично осознавая, что из нас с женщиной двоих самый грозный противник именно я, направил луч вслед за мной. На ходу закинул в рот одну из демонических пилюль, но, к сожалению, заключенной в ней силы оказалось недостаточно, чтобы пробудить узел истинного начала. Она была приблизительно восьмой ступени, и все, что сделала, восполнила мои силы с небольшим излишком. Хуже того, это была нижнемирская алхимия, а не основанная на жизненной энергии, так что излишек не пошел на мое возвышение, а просто стал выходить из тела с воздухом. Ну и ладно, так справлюсь. Тратить ценную высокоуровневую алхимию, да еще основанную на жизненной энергии, было глупо. Луч надвое рассек дом, пройдя в опасной близости от меня горона тем временем уже успела подскочить к монстру. Молот в ее руках блеснул голубой энергией, и она от души вдарила по ноге. По конечности машины пронеслись электрические искры, и он пошатнулся, немного скосив луч и разметав в крошево дома по соседству. горона собиралась нанести второй удар, но поверхность гигантской марионетки пришла в движение. И к женщине потянулись десятки механических рук. Одна из них зацепилась за молот, попыталась вырвать его из руки, но воительница смогла его высвободить, вновь пропустив через оружие электрический разряд. Я несся к марионетке по крыше, и, погасший на два удара сердца луч, ударил снова. Техника демона скрытности. Фантом. Как и следовало из названия, Техника позволяла создать своего иллюзорного двойника, и при этом размывая меня. Для идеального исполнения нужны узлы с восьмой ступени, но даже так я мог кое-что. Луч врезался в фантома и распылил его, а я подобрался уже совсем близко и рубанул. Янтарная техника демонического меча. Разрез смерти. Алая волна ударила гиганта прямо в руку алая энергия разорвала сталь и дерево оставив шрам глубиной мне по локоть горвой пошатнулся его повело в сторону и он упал на дом передо мной слишком слабо другая еще целая рука устремилась ко мне обрушиваясь сверху подобно молоту. я едва успел убраться оттуда используя технику шагов, а его конечность с легкостью проломила и крышу и два этажа, и как проломила под таким углом, чтобы обломки полетели прямо в горону. Женщина отбила один обломок стены, а второй приняла на покров, но защита не выдержала, и ее отшвырнула в стену. Я тем временем уже был внизу, на улице, и теперь нацелился на ноги. Янтарная техника демонического меча, разрез смерти, и вновь недостаточно глубоко а торчащие во все стороны механические руки ухватились друг за друга и стали стягивать рану. Просто охренеть! Горвей стал подниматься и попутно ударил лучом, но и в этот раз лишь рассек мостовую и фантома. Выпрямившись, он запрокинул руки над телом и, что есть сила, опустил их на землю. От удара вздрогнула земля, а мостовая пошла волнами, разрушая окружающие здания и лишая меня опоры. Если бы не постоянной тренировки с техниками шагов, я бы точно потерял равновесие, как только поднявшаяся на ноги горона. Не успела она прийти в себя после удара камнем, как земля ушла из-под ног. Да, ей не позавидуешь. Вместе удара образовалась воронка глубиной с мой рост, а окружающие нас дома... Один за другим рушились, и это было очень плохо. Тут толком не осталось ничего достаточно высокого, чтобы добраться до верха. У этой дряни точно должен был быть источник энергии, и подозреваю я, что он находится где-то в груди, вблизи стреляющего глаза. Внутри линзы опять полыхнул огонь, а это значило одно. Гор-Вэй готов снова стрелять. Вместо побега рванул прямо навстречу ему, и, сделав двойной прыжок за счет воздушной опоры, вновь использовал разрез смерти, целя в глаз. Гигант словно этого и ждал, и заслонился рукой. Но уж нет. Так мы его долго ковырять будем. Я был близко, так что... Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Укол, вспышка, и в конечности горвея появляется сквозная дыра. Только вот не задача. Если с моей стороны ширина была размером с голову, то на противоположном конце сужалась до пальца. Гигант такого, считай, и не заметил, а вот мне пришлось заплатить. Оказавшись к Горвею слишком близко, не смог уйти, когда пронзенная рука понеслась на меня. Перекинул всю энергию на покров, причем двойной, спиральной и алый техники демона резни. Большую часть урона я погасил. Но он все равно отшвырнул меня, как назойливую муху, и я крайне болезненно приземлился на раскуроченную мостовую. «Вот же урод довольно ухмыляясь, прошептал я и сплюнул кровь. Гарона тем временем пыталась предпринять очередную попытку ударить по ногам, но ее техники были слабее. Она ничего толком сделать не сможет. Был, конечно, соблазн взять алхимию посильнее и закончить все, если не одним, то пары ударов. Полноценный разрез смерти рассек бы эту тушу надвое. Но я был уверен, что мы и так способны его свалить. Просто нужно чуть больше изобретательности. План зародился быстро. Первым делом я создал дверь неподалеку от Гарроны, затем разделил сознание и сформировал в убежище двойника. Велел ему распахнуть дверь и передать мою идею женщине. Она, разумеется, удивилась, увидев в двери другого меня. А я настоящий тем временем рванул влево, в противоположную от Гарроны сторону, привлекая внимание Горвея. Для этого осыпал его обычным разрезом, что был, по сути, тем же разрезом смерти, но требующим меньше энергии и узлов. Вреда серпы энергии не причиняли, но внимание привлекли, и не мудрено, ведь я целил в глаз». Тут же ударил луч, поспешив по моему следу. Хорошо, что Горвей неповоротливый и не в состоянии быстро поворачивать эту тушу вслед за моими перемещениями. Луч бил раз за разом, и я раз за разом уворачивался или подставлял фантом. Это было не так уж сложно, когда не требовалось атаковать. Перед каждым выстрелом в глазу вспыхивало пламя, а дальше у меня было два удара сердца, чтобы что-то предпринять. Осложнялось все только тем, что луч Вэй мог поддерживать до десятка ударов, что очень много, да и перезарядка у него была достаточно быстрой. Приходилось прилагать все силы и ловкость, чтобы не подставиться. Что-то мне подсказывало, что даже двухслойный покров не поможет, если заденет. Сделал небольшой круг и, наконец, вывел гиганта на нужную позицию, к дому на пять этажей у которого имелось что-то вроде спиралевидной башенки на несколько этажей выше основных помещений. К ней-то я Горвея и подвел, стараясь приложить все силы, чтобы он случайно ее не снес. Сейчас было время действовать. Перестав бежать, резко развернулся, вложил все имеющиеся силы в удар. Янтарная техника демонического меча. Разрез смерти. Алая война устремилась к гиганту, и в этот момент Горрона спрыгнула с башни. Горвей заметил движение, стал поворачиваться и одновременно вскидывать руку для защиты, но было поздно. Два совершенно разных угла, и он мог заблокировать лишь одну атаку. И он заблокировал мою. Серп алой энергии врезался в конечность прямо в то же место, что и раньше, прорубив на этот раз гораздо глубже, почти до середины. Конечность все еще крепко держалась, но это было неважно. Гаррона обрушилась прямо в глаз Горвею. Ее двуручный молот заискрил, а затем сверху вместе с оружием ударила и молния. Гаррона рухнула вниз, прямо к ногам. Голема выгнула в конвульсиях, а откуда-то сверху в глаз еще три раза ударил разряд молнии. Но это было лишь началом, потому что дальше рвануло его ядро или те сотни ядер, что были в каждой кукле, соединенные в единую сеть. Торс гиганта разорвала, разметав во все стороны целую кучу механических деталей. От основной туши остались лишь ноги, но и они с грохотом рухнули на землю. — Вот что бывает, когда связываешься со странниками, ублюдок! — рыкнула Гарона и плюнула на мертвую голову Горвея, валяющуюся неподалеку. «Еще ничего не кончено», — покачал я головой, подходя к ней. Гаррона выглядела достаточно неплохо для человека, которого несколько раз приложила многотонная марионетка. «Он просто нас задерживал. Настоящий Горвей там!» Я указал на возвышающуюся башню. «И то верно. Было бы слишком просто, сдохне он тут», — криво улыбнулась она, и я согласно кивнул. Гаррона закинула в себя очередную порцию алхимии, да и я поступил так же. «Можем передохнуть», — предложил я. «Не», — отмахнулась она, — «я в порядке. Не смогу спокойно есть и спать, зная, что этот урод что-то там делает. Прикончим его, тогда и отдохнем». Мы двинули в сторону башни, и это был довольно спокойный путь. Ожидал, что Горвей устроит нам еще какую-нибудь ловушку, но нет. До дверей мы добрались без каких-либо проблем. «Ну что? Готово?» — спросил я. «Ага», — ухмыльнулась Гаррона и пнула дверь. Та отворилась, и мы вошли в башню, но ничего на первом этаже не увидели. Лишь пустые залы без какой-либо мебели, так что задерживаться не стали, а отправились по круговой лестнице, идущей по внутренней границе башни. Мы задерживались на каждом этаже, Заглядывая внутрь, но никого не находили, лишь пустые покинутые комнаты, а вот с пятого этажа уже начались интересности. Вначале мы нашли склад, тот самый, который так желал заполучить Хон Винг, да обретет он покой в объятиях вечности. Комнаты со множеством стеллажей, заполненных одинаковыми фиалами. Даже на скидку их тут было много сотен, возможно, даже тысячи горона даже на время обмерла, прошлась между рядами и потрогала их. горона напомнил я. Потом. Да, да, я понимаю, кивнула она. Но перед уходом все равно закинула несколько себе в пространственный карман, а одно выпила прямо на ходу. Следующий этаж тоже был заполнен аналогичными зельями, а вот идущий после уже нет. Те помещения были заполнены непонятными машинами состоящими из колб, труб, катушек и проводов. Казалось, что они буквально пронизывали башню и тянулись наверх. Может, разнесем тут все? предложила Горона, поглядывая на механизмы. Не уверен, что это хорошая идея. Я отмел это предложение. Тут повсюду накопители духовной энергии, да и зелья. Ты забыла? Точно. Досадливо поморщилась она. Чем выше мы поднимались, тем отчетливее слышался гул работающих машин. Казалось, что от него даже камень под ногами вибрировал. И вот мы, наконец, достигли нужного этажа. Что мы пришли, было понятно сразу. На земле была начерчена огромная символогическая схема, а от нее на каменные колонны расходились другие. Машины тут тоже присутствовали, и особое внимание я уделил нескольким стеклянным колбам, внутри которых бурлила черная жижа. И судя по тому, как она то поднималась, то перетекала сильнее на одну стенку, то на другую, та была жива. Это были те самые твари с фантомных витков. Но главное, тут были оба. И Гарес, и Дорман, распятые на металлических крестах, подвешенных на цепях прямо над центральной схемой. Из их животов выходили трубки, тянущиеся к машине с колбами. Другая часть тянулась к креслу, отдаленно напоминавшему трон, только вот из спинки торчали толстые иглы в палец толщиной, и любой, кто попробует на нем посидеть, рискует обзавестись новыми отверстиями. — Охренеть! — охнула Гарона, оглядываясь по сторонам. — Они живы? Я подошел к Горезу, протянул руку и приоткрыл ему глаз рукой. Тот был абсолютно белым, без зрачка, а сам он на такое грубое обращение со своим лицом никак не отреагировал. Он дышал, но что-то было не так. — Я не знаю, — честно ответил ей. Подошел к Дорману, и тот внезапно открыл глаза. Они не были белыми, как у Гареза, но вскоре такими станут. — Ты... — прохрипел он. — Что тут происходит? Что Горвей с вами делает? спросил я. Опустошает. Хафир повернул голову и посмотрел на своего товарища. Вы опоздали. Омерзительно! Рю буквально разрывали эмоции. Он метался по залу, пылая ненавистью. Мы вас сейчас вытащим, заторопилась Горона. но когда она ступила к Дорману, я преградил ей путь мечом. Найт, ты чего? Не торопись с этим. — Ну, конечно. Хафир раскалился, отчего на какой-то миг словно потерял человеческий облик, став чем-то иным. Возможно, Рю действительно был прав, говоря, что они не люди. — Чего ты хочешь за свою помощь? — Чтобы вы двое оставили меня в покое. — Всего-то. — Ну и путевку во внутренние витки. Сразу после того, как мы здесь закончим, я не могу возвращаться в школу. — Это можно устроить, — тяжело дыша сказал он. Каждый вдох давался ему с трудом, а голова то и дело норовила упасть к груди. Дорману приходилось делать над собой огромное усилие, чтобы оставаться в сознании. — Вытащи нас, и я это устрою. Обещаю. — Не больно-то я верю твоим обещаниям. — Только они и есть. Но если не веришь, лучше просто убей. Сейчас это будет сделать легко. Если ты убьешь нас сейчас, он не победит. Я поднял меч и направил Дорману прямо в сердце. — Нет, правее, в центре. Мы отличаемся от людей. — Нейт, ты же не собираешься, правда? — Заткнись! Как же мне хотелось просто взять и прикончить этого ублюдка. Он угрожал моей семье, заставил потерять три года на испытаниях, и случись эта ситуация неделя ранее, я бы даже бровью не повел, прикончив их обоих. Но сейчас целая куча народа знает, кто я такой, и что в довесок я прикончил наследника клана Хариф, что сделало меня их кровным врагом. Я подставила себя и семью, но какой у меня был выбор? Сдохнуть от рук Рок-Косуна, скрывая силы до последнего? Проигнорировать, что Юн подло проткнул мне сосредоточие? Чем дольше об этом думаю, тем больше понимаю, что все шло к этому. У меня была одна единственная возможность отступить. Отказать Гаррони и Вингу. Хотя... Горес же отправился сюда как смотрящий над законами. Возможно, меня и остальных отправили бы сюда вне зависимости от моего ответа. Проклятие! В такие моменты начинаешь чувствовать себя марионеткой, за нитки которой дергает вечность. Я криво усмехнулся. Нет уж, я убью тебя, но как воина, покачал головой я. Однажды мы скрестим с тобой мечи, и ты ответишь за то, Через что я был вынужден пройти? Но не сегодня. Надеюсь, ты сдержишь свое обещание. Сдержу, — сухо ответил он и уронил голову, потеряв сознание. — Что делать? — спросила у меня Горона. Рю! — крикнул я, обращаясь к дракону. — Ты хоть что-нибудь из этого понимаешь? Мы должны как-то их освободить. — Давайте просто вырвем трубку, — предложила женщина. У меня есть пилюли лечения. «Нет — Нет! — встрепенулся дракон. — Вы их убьете! — Стой! Я в последний момент успел перехватить руку Гарроны. Если мы выдернем их, они умрут. — Что? И что ж нам тогда сделать? Я посмотрел на дракона. — Вы должны вернуть Хатхей обратно в их тела. — Что вернуть? — не понял я. — Это! Рю указал на колбы с черной жидкостью. Это их души, их кровь. Если их разделить, то это конец. Я ничего не понимал. Выходит эта черная дрянь и есть непорочные. Тогда получается, что то существо Гюк-Гюк, или как Горвей его называл, тоже им был, просто без оболочки. Но если Горвей уже им владел, зачем ему еще эти двое? — Хорошо, просто скажи, что мне делать, на что нажать. — Я... я не знаю, — растерялся дракон. — С кем ты говоришь? Горона тоже опешила, но я сосредоточил свое внимание на машине. Тут были какие-то рычаги, куча показаний с неизвестными мне символами. Я толком не имел дел с машинами и не представлял, что нужно делать. — Попрошу отойти от этого механизма. Раздался голос, и в комнату вошел Гор-Вэй, тот самый, который разговаривал с Лань-Ха. И пришел он не один. Рядом с ним вышагивал немолодой мужчина Айрван с жестким, покрытым застарелыми шрамами лицом. У него были длинные темные волосы, а одет он в простую темную рубаху и штаны. На плечах лежал черный, как смоль, плащ, а в руке было копье. Странное, абсолютно черное, словно силуэт из чистейшей тьмы. Я слишком долго его калибровал, чтобы вот так просто позволить вам ему навредить. Тем охотнее его разнести, — оскалилась Горона. Она взвесила свой молот, и по рукояти пронеслись электрические искры. «Не советую», — как обычно спокойно произнес Горвей, — и, как ни в чем не бывало, прошелся в сторону трона. Взгромоздился на него, и иглы вошли в механическое тело. Внутри механизма тотчас что-то пришло в движение, а Горез и Дорман одновременно закричали. — Что ты с ними делаешь? — Становлюсь, как они, — ответила марионетка. — Но лучше, сильнее. Думаю, слияние их силы и резонанс поднимет меня на вторую ступень или около того. Я стану одним из сильнейших в мире, но при этом моя сила не будет зависеть от витка, но и бессмертие с новым телом как бонус. Не представляете, как мне надоело быть куском металла. Что-то не складывается. Да, они сильны. Но вторая ступень, разница между ступенями слишком большая. Тут нет принципа сложения. Два воина четвертой пятой ступени не равны по силе третьей, не то что второй. — А кто говорил о двоих? — расхохотался он. — В этой башне ни одна сотня искаженных непорочных. Они непригодны для поглощения, но будут под спорным сырьем. Они срезонируют с Хатхей непорочных и вуаля! Жаль, конечно, что план с драконом провалился. Это была бы идеальная оболочка для меня, в которую я влил бы силы, и тогда, что вероятнее всего, стал бы равен лордом. Но даже без этого все не так уж и плохо. Я услышал достаточно. Нет смысла больше говорить, так что я дернул на себя все рычаги, что были под рукой, надеясь хоть как-то подпортить процесс, и одновременно крикнул Гарроне. «Беги!» Но она даже не успела сдвинуться с места. Воин в черном плаще в мгновение ока оказался рядом и насадил женщину на свое копье. Это было настолько быстро, что я даже не успел как-либо среагировать. Легкий взмах и женщина что была на пол головы его выше вылетела в окно с дырой в животе а мужчина вот уже поворачивался ко мне